Глава третья. Я вышел из вихря астральных врат и поморщился из-за отвратительного гнилостного запаха, которым было пропитано все вокруг. С сожалением я оглядел палубу, на которой лежали десятки тел магов. Мысленно отметил тело мамы и Анастасии. Адмирал поднял корабль в небо. Он нестабилен, не отвечает на запросы, быстро сказала Мия. Сможешь связать нас? Я вынул смартфон. Да. Где Юлия? Рубки, позже я укажу дорогу. Спасибо. Я поднес смартфон к куху и посмотрел на гигантский корабль, который медленно поднимался в небо. Связала, бросила Мия. Я произнес. Говорит хранитель воскрешения. Я верну княгиню Юлию, постарайтесь успокоиться. Адмирал ничего не ответил, но его корабль замедлился. Я поднял левую руку и активировал метку души, Из с центра ладони вылетели три призрачные руки. Две сразу нашли свои цели, а местоположение княгини показала Мия. Из ее лба выстрелил луч света, который уперся в стену. Призрачная рука пролетела прямо внутри этого луча, и я ощутил, как в метке появилось третье тело. «Прикройте меня, я собираюсь ударить по флоту», — попросил я старого князя. Через пару секунд весь корабль затопило туманом. «Отлично!» Я закончил звонок и убрал смартфон в карман. «Что будешь делать?» — с интересом спросила Мия. «Первым делом надо воскресить княгиню и маму». Я побежал в рубку. Там вытащил тело Юлии из метки и достал из кармана футляр, в котором лежали камни меток. Всего их было восемь. Три камня невидимости, два пожирающих камня, два камня воскрешения и один камень вечного пламени. Один камень воскрешения и камень вечного пламени совсем недавно отправили Александра и Лимон. Слегка нервничая, я взял камень воскрешения и раздавил его о лоб Юлии. Ядро Лимона пока не достигло даже седьмой ступени, в то время как у княгини оно на одиннадцатой. Чем выше разница между ступенями ядра, тем меньше шансов на воскрешение. Но я надеялся, что все получится. Во-первых, тело княгини совсем не повреждено. Чужая магия полностью уничтожила ее разум, но не тронула тело. Во-вторых, прошло всего несколько минут с ее смерти. Тело не успело остыть, ядро только-только начало затухать. Камень воскрешения, в основе которого камень души должен справиться с такой травмой. Сразу после княгини я занялся мамой. Через несколько секунд смог выдохнуть. Она хрипло вдохнула воздух и закашлялась. Следом тоже произошло с княгиней. Я не стал дожидаться, пока они придут в себя и посыпал обоих порошком ложной смерти. «Пусть пока спят, мне нужно кое-чем заняться». Когда обе женщины впали в кому, я вышел из рубки и пару секунд стоял и смотрел на клубы тумана, восстанавливая внутреннее спокойствие. Что теперь? спросила Мия. Такими темпами люди проиграют эту битву, ответил я, создавая стилус. Человеческих кораблей осталось 55, а у зомби 220, кивнула Мия. Глаз катастрофы ранен, иллюзорная фея мертва. Если ничего не изменить, то люди, правда, могут проиграть. Тогда нужно это исправить. Я начал сосредоточенно рисовать перед собой один астральный круг за другим. Они сливались воедино и становились больше. Заклинание, которое я собираюсь создать, невероятно сложное и требует огромного количества маны. Мне очень помог старый князь. Своими нестабильными эмоциями он буквально затопил меня энергией. Чем могущественнее маг, тем сильнее эффект от апофеоза короля. Большинство моих апофеозов вообще не затрагивали гранд-магов, а если и затрагивали, маги находились очень далеко, их влияние не было эффективным. Но сейчас все по-другому. Гранд-маг находится рядом со мной и испытывает целую гамму эмоций. Как только я заговорил со старым князем, мое ядро начало расти, И даже сейчас рост не прекратился, несмотря на огромные траты маны для создания заклинания. «От него исходит приятная аура». Мия легла прямо перед серебристым кругом, который достиг метра в радиусе. Незавершенное заклинание излучало священный свет, от которого энергия в теле восполнялась сама собой, а на душе становилась спокойнее. Одного взгляда хватало, чтобы понять благословляющую природу этого заклинания. В прошлом мире аристократы часто говорили метафорами. Тихо сказал я, продолжая рисовать астральные круги. Каждая метафора была связана с высокой сущностью. Если аристократ хотел намекнуть, что человека поддержат на более высоком уровне, он говорил «Тебе улыбается Михаэль». Если хотели намекнуть на полученные важные сведения, они говорили «Гавриэль шепнул мне на ухо». Когда чья-то смерть была близка, они говорили «Азраэль тянет за рукав». Я замолчал. Не знаю, что на меня нашло. Смерть мамы усколыхнула воспоминания прошлой жизни, нахлынула ностальгия. Мия внимательно смотрела на меня, ожидая продолжения. В прошлом мире существовало девять архангелов, тринадцать ангелов и сто девять святых. Продолжил я. Каждый из них оставил свой отпечаток в астрале, но он стал бессмертным. Я был очень близок к рангу святого, когда выкрал диск Майя. Не оставался последний шаг, но ты была повреждена. Я печально улыбнулся Мии, которая продолжала смотреть на меня. Когда святой возносится, он навсегда меняет мир. В астрале появляются новые круги, которые можно запечатлеть при надлежащей силе и удаче. Создаются новые тропы, на которые в начале своего пути могут вступить заклинатели. Эти тропы значительно облегчают развитие, но они имеют свои недостатки. Главный из них — заклинатель никогда не сможет превзойти создателя тропы. Люди, идущие по одинаковым тропам, объединялись в церкви и называли их в честь создателя тропы. Я продолжил рисовать. Серебряный круг с каждым новым наслоением сиял все ярче. Мия молчала и внимательно слушала мою спонтанную речь. Однажды я смог получить одно из основополагающих заклинаний церкви ангела Цурриэля. Этот ангел считался покровителем помощи и поддержки. Когда аристократы хотели сказать, что человек получит необходимую помощь, они говорили «Цурель поддержит тебя». Это заклинание называется «Малое благословение Цуреля». Оно состоит из объединения 18 астральных кругов. Заклинание создает рой благословляющих светлячков, каждый из которых способен слиться с человеком, восполнить его энергию и исцелить раны. «Ты собираешься помочь флоту?» прервала свое молчание Мия. «Думаешь, это поможет?» Я не ответил. Последние штрихи заклинания нужно было скрепить астральными словами. Когда малое благословение Цуреэля было закончено, я выдохнул и отступил на пару шагов, не активируя его. Затем стилусом начал рисовать новый круг. Среди ста девяти святых был один, которого прозвали Осквернителем. Он оставил после себя всего три астральных круга, но каждый из них считается запретным. В Великой Империи каждого, кто использовал любой из этих кругов, объявляли в имперский розыск. Я один за другим нарисовал шесть астральных кругов, которые слились в один и обрели грязновато-серый цвет. В сложном пересечении линии внутри круга было небольшое пустое место. «Ты хочешь осквернить благословение Цуреля? с интересом спросила Мия. «Да». Я достал из кармана футляр с камнями меток и открыл его. Посмотрел на два пустых паза, в которых лежали камни воскрешения, и попросил Мию. «Пусть лимон будет готов, скоро я отправлю ему зелье кровавой связи. Мне нужно, чтобы он помог мне воскресить Анастасию». «Хорошо». Я аккуратно вынул один пожирающий камень и вставил его в оскверняющий круг. Тот тут же из грязно-серого стал бурым. С тилусом я нарисовал еще один астральный круг, в который вложил свою волю и намерение. От бордового круга разошлось алое сияние, он медленно поплыл над палубой. Каждый труп, над которым он пролетал, покрывался алой дымкой. Глазные яблоки вылетали из орбиты и исчезали в круге, а затем из глазниц поднимались струйки алло-серой жидкости, которые тоже утопали в бордовом круге. Мертвые тела отдавали все, что у них осталось, остатки маны и эссенции, кровь с микромагеллами, угасающие ядра. После этого от них оставались обтянутые кожей скелеты. «Выглядит жутко», — пробормотала Мия. «Согласен». Вскоре оскверняющий круг облетел все тела и собрал жатву, пропустив по моему приказу маму и княгиню. После этого я повел стилусом, и он улетел в малое благословение Цуреля. Приятный серебристый цвет круга, который вызывал смотрящих на него благоговейный трепет, стремительно окрасился у грязно-коричневый. Я нарисовал последний астральный круг, в котором в фундаментальном уровне запретил заклинателю трогать живых. Из грязно-коричневого круг стал черным и сжался в шар, который распался на рой угольно-черных москитов. Несколько мгновений москиты парили на месте, словно только проснулись. Я махнул стилусом и небольшим увлечением маны создал ветер, который отбросил рой москитов за пределы корабля. Оскверненные насекомые проснулись и на огромной скорости бросились к своим жертвам. Я проводил их взглядом и нарисовал новый астральный круг. Из кончика моего стилуса выстрелил поток пламени, которым я начал превращать усохшие тела в пепел. Не следует оставлять таких следов. К тому же, если ничего не сделать, трупы вскоре восстанут. Закончив с сожжением, я создал ветер, который смел весь пепел. Затем посмотрел в небо на пучину и криво усмехнулся. Зашагав к спросил, — Лимон готов? — Да. — Отлично. Волгоград. Военный штаб. Лимон и Сара сидели в небольшой комнате друг напротив друга. Это помещение им выделили военные, чем сильно удивили обоих. Вместо препятствий, которые они ожидали, штаб показал им содействие и создал все удобства для проведения интервью. Недавно его пришлось прервать, потому что Ники передала приказ лидера «Лимону нужно срочно создать камень метки». Приказ был исполнен, Лимону очень постарался, чтобы как можно скорее выполнить его. После этого он выпил эликсир духовного восстановления и отлучился в лазарет, где вновь использовал свою метку души для воскрешения убитых. Недавно он вернулся и был готов к продолжению интервью. Сара уже включила камеру и вернулась на место, но вот снова появилась голограмма Ники. «Прошу прощения, что прерываю». Она прокашлялась и величественным взмахом лапки поставила камеру на паузу. «Лимон, лидеру снова нужна твоя помощь. Есть человек, которого нужно воскресить. Справишься?» «Да», — уверенно кивнул он. «Тогда рисуй круг, лидер передаст тебе зелье кровавой связи. С помощью него ты сможешь воскресить человека, не выходя из этой комнаты». «Ого», — удивился Лимон. «Хорошо, сейчас». Лимон порезал себе палец, сел на пол и довольно ловко нарисовал круг. Через несколько секунд в его центре закрутился прозрачный вихрь, в котором появился накопитель манны и три небольшие склянки. Содержимое двух лимон сразу узнал, эликсиры духовного восстановления. А вот третий препарат он видел впервые. «Это зелье кровавой связи, Выпи его», сказала Ники, когда лимон взял в руки пробирку с темно-алой жидкостью. Лимон не стал ничего спрашивать и выпил зелье. Он вернулся в кресло и сосредоточился на своих ощущениях. Через пару секунд под его правым глазом появилась алая цифра 5. «Скоро появится вихрь, тебе надо засунуть туда руку, нащупать тело и активировать метку души», проинструктировала Ники и предупредила. «Это будет больно. Лучше используй чару регенерации, если она у тебя есть». Лимон сосредоточенно кивнул и прикрыл глаза. Его кожа слегка покраснела, когда он активировал чару. Через секунду после этого цифра под его щекой слегка поблекла, перед ней появился полупрозрачный вихрь. «Начинай», — велела Ники. Лимон поднял левую ладонь и медленно погрузил ее в вихрь. Его лицо побледнело от боли, вихрь буквально сдирал кожу и мясо. Чара регенерации не справлялась. Стиснув зубы, Лимон углубил руку и вскоре нащупал пальцами чье-то холодное лицо. Лимону не было дела до покойника. Он сразу активировал метку души и с облегчением ощутил отток маны. Значит, метка сработала. Когда отток прекратился, он вынул окровавленную руку и тяжело задышал. Вся его кисть была алая от крови, с нее отваливались куски кожи и плоти. Сара прикрыла глаза, чтобы не видеть этой картины. Но Лимона не волновал облик его руки. В этом штабе он сталкивался с гораздо более жуткими картинами. Здоровыми пальцами он откупорил эликсир духовного восстановления и выпил его. Кисть на глазах начала исцеляться, и вскоре от ран не осталось и следа. Лимон с облегчением выдохнул и несколько секунд сидел на месте, прикрыв глаза. Затем он сходил в уборную и вымыл руки. «Давай, продолжим!» — с усталой улыбкой продолжил Лимон, сев в кресло. «Давай!» — Сара со вздохом встала и включила камеру. Белое море Старый князь Урангель внимательно смотрел вниз, подмечая все детали. Десять минут назад он прикрыл мираж туманом и через полминуты ощутил воскрешение своей дочери. От переизбытка чувств адмирал чуть не потерял самообладание. Ему стоило больших трудов сдержать себя и не спуститься вниз. С помощью тумана адмирал наблюдал за хранителем, поэтому ощущал все, что тот делает. Он не понимал магию незнакомца, она его пугала. А когда тела погибшего экипажа вдруг начали высыхать, он снова чуть не потерял самообладание, но на этот раз от ярости. Старому князю пришлось очень постараться, чтобы взять себя в руки. Вскоре он понял, чего добивался хранитель. Созданные им черные москиты оказались сущим кошмаром для всех зомби. Через уши, нос или раны они влетали в тела мертвяков и начинали пожирать их изнутри. Москиты поглощали всю энергию зомби и пили их мертвую кровь, одновременно откладывая в телах яйца. Всего через несколько минут после появления москитов пара десятков зомби усохли и упали замертво. На из их тел начали вылетать новые москиты. От этого зрелища у адмирала внутри все похолодело. Он впервые видел настолько злобную магию. Старый князь чувствовал, этих москитов можно направить не только на зомби, но и на людей. Если это сделать, то не пройдет и суток, как небольшой город так кажется, полностью уничтожен. В его наушнике раздался бесстрастный голос Хранителя Воскрешения. «Я закончил и ухожу». Княгиня жива, с ней я смог воскресить еще двоих, получивших благословение хранителей. Ваша дочь скоро проснется. Об увиденном не стоит распространяться. В последних словах адмирал уловил нотку угрозы. Его это разозлило. Старый князь посмотрел вниз и попытался найти хранителя. Но никого не было. Он исчез. Несколько секунд адмирал молча смотрел на корабль своей дочери, а затем его тело покрылось туманом, и он полетел вниз. Пока москиты отвлекают руководство зомби, у него есть время закончить свои дела. Старый князь спустился на мираж и вошел в рубку. На полу он обнаружил три знакомых женских тела — дочь Анну Грейк и Анастасию Беттифер. Лицо последней было неестественно чистым, на нем не было ни пятнышка, но все трое были живы. Адмирал присел у княгини и положил ладонь на ее лоб. С помощью элемента крови он проверил ее организм и не нашел никаких травм. Дочь скоро сама проснется. Адмирал с облегчением выдохнул и сосредоточился. Как Грандмак, он в первую очередь известен своими чарами воды и гравитации, поэтому все уверены, что в основе его боевой системы стоит один из этих двух элементов. Адмирал очень тщательно скрывал от всех, что его основной элемент — это кровь. Старый князь действовал без сомнений. Он активировал чару, его затрясло. Изо рта, носа и ушей потекла кровь которая слилась в единый ручеек и опустилась к княгине. Кровавый канат превратился в и туман и исчез внутри девушки. Старый князь не мог больше сидеть и медленно прилег. Он превратился у древнего старика. Волос совсем не осталось, кожа покрылась пигментными пятнами. Казалось, что еще чуть-чуть, и адмирал покинет этот мир. «Я сделал все, что мог», — прошептал он, глядя на свою дочь. «Дальше дело за тобой, Юля. С таким наследием ты сможешь стать гранд-магом за год». Старый князь уложил свой голос в магию, поэтому он не сомневался, что дочь услышит его после пробуждения. Адмирал отдал остатки жизни, оставив себе совсем чуть-чуть. «Пробуждение!» — прошептал он. Его кожа покраснела, от нее пошел пар. Пигментные пятна и морщины начали исчезать, голова старика покрылась черными волосами. Адмирал неспешно встал. Он больше не был стариком. К нему вернулся облик, в котором он находился на пике своих сил. Урак крови!» — процедил старый князь и активировал чару. Он увидел, как над головой дочери появился тонкий туманный след, талый, как кровь. Он ведет к ее убийце. Княгиня вдруг открыла глаза и уставилась на отца. Она сразу все поняла. Из ее глаз покатились слезы. — Отец, ты... — прошептала она. — Рано ты проснулась. — вздохнул старый князь. — Зачем, отец? Это моя ошибка. Адмирал нежно смотрел на дочь. Я слишком долго был в тени, нас перестали бояться. От адмирала повеяло такой кровожадностью, что даже люди на соседних кораблях начали опасливо ежиться и оглядываться. «Отец, ты же убил себя!» Княгиня с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься. «У меня есть двадцать минут». — улыбнулся старый князь. — Этого хватит, чтобы разобраться тут совсем. Я напомню миру, почему с нами всегда боялись связываться. Ты должна как можно скорее стать гранд-магом и возглавить клан. Илья пока ребенок, но я чувствую в нем высший талант. Что главное, в нем есть элемент крови. Когда придет время, сделай его наследником, если он этого будет достоин. Передай ему мою эссенцию крови, которую я оставил, и все записи по чарам крови. Пока старый князь говорил, книгиня поднялась и обняла его. — Я всегда был строг с тобой. Адмирал осторожно положил руку на спину дочери. — Прости. Тело книги не задрожало. «Я... «Горжусь тобой!» Старый князь улыбнулся и исчез. В следующее мгновение в небесах раздался грохот, от которого содрогнулись оба флота.